Глава вторая. За ракетными шахтами начинался лес. Но когда Максим наконец отыскал знакомую тропинку, лейтенант схватил его за рукав. «Что это? Там?» Он махнул рукой в сторону ржавой крышки на бетонном конусе. «Тебе лучше не знать». Иванцов сжал кулаки. «Нет уж, выкладывай. Прямо здесь и сейчас». Максим отыскал упавшее дерево, сел и как мог кратко выложил всё. Он рассказал о крушении Великой Державы, о развале промышленности, о многочисленных жертвах и, наконец, о странной и опасной зоне на месте бывшего мясокомбината. «Я думаю, здесь большая помойка», – заключил проводник. «Сюда попадает все, что выбросили за ненадобностью». Лейтенант выслушал монолог на удивление спокойно. «Значит, все впустую? Все зря? Но мы хотя бы победили?» Максим посмотрел на свои руки. 9 мая 1945 года гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. На несколько минут в лесу повисла тишина. Лишь где-то далеко стучал дятел. И почему-то Максиму совсем не хотелось видеть эту птицу живьем. «Что ж», — сказал Иванцов, — «есть смысл драться. А что будет потом, ты мне не говорил. По рукам...» «По рукам!» – Максим вскочил на ноги и рванул по тропинке, что было сил. Стук дятла стал ближе. Вдруг на него не хватит одной гранаты. Лес быстро закончился. Максим пролез через дыру в заборе и выбрался на заброшенный, давно разоренный склад. От него к развалинам мясокомбината тянулась разбитая асфальтовая дорога. «Вот и все, мы дома», – разглагольствовал Максим. «Забавно, что возле периметра есть как бы охранная зона. По ней можно даже возвращаться назад». Иванцов слушал молча. Лишь в цехе, пока Максим возился с дверью диспетчерской, он удивленно протянул. «Ничего себе! Откуда на мясокомбинате токарный станок?» Замок, наконец, щелкнул, и дверь медленно, без скрипа, открылась. Максим вошел внутрь и показал на застеленную койку. «Теперь это твое ложе, товарищ лейтенант. Консервы есть, вода тоже. Сиди здесь и не вздумай выходить наружу, и тем более перелезать через забор. А я принесу тебе еще что-нибудь перекусить». Но едва Максим взглянул в упрямые глаза собеседника, он тут же понял, Иванцов сделает все по-своему. И говорить, даже приказывать ему бесполезно. «Значит, действовать надо быстро». Если этот герой давно прошедшей войны выберется за периметр, никто не знает, что произойдет». Лейтенант клевал носом. «Пусть спит, и чем дольше, тем лучше». Максим, не помня себя, влетел в квартиру, швырнул револьвер в сейф, открыл письменный стол и растерянно уставился в пустой ящик. Семейный капитал исчез. От внушительной суммы, полученной за предыдущий поход в зону, не осталось и следа. «Неужели Алина смогла спустить все на косметику или шляпки? Или просто перепрятала деньги?» Максим схватил сотовый телефон и набрал номер Алечки. «Аппарат абонента выключен или находится...» «Осел ты, абонент!» В сердцах выругался Максим и принялся шарить по ящикам, шкафам и полкам. Он пересмотрел все, даже вывернул карманы куртки жены, но ничего так и не нашел. «Ладно». «Лётчик и на хлебе с консервами проживёт, не барин». В грудь, прямо в сердце, вонзился маленький буравчик. Проклятое чувство опасности. Максим только махнул рукой. Есть дела поважнее. С женой можно и позже поговорить. Правда, скорее всего, он нарвётся на обычный ответ. «Не твоё собачье дело». Так стоит ли вообще что-то выяснять? Ссорится. Пусть делает, что хочет. Максим выбежал на улицу и помчался к остановке пронёсся прямо через детскую площадку, едва не сбил с ног какого-то малыша и прыгнул в маршрутку. «Платить будем?» – обернулся водитель. Максим пошарил по карманам и к своему ужасу вместо мелочи нащупал гранату. «Довезите так, мне очень надо, хотя бы в долг, я отдам». Шофёр оглядел разгрузочный жилет Максима и повернул ключ зажигания. «Ладно, боевое братство своих не бросает». Газель вздрогнула. Двигатель несколько раз чихнул, звякнул и, наконец, зарокотал ровно и раскатисто. В салоне запахло сгоревшим бензином. Заскрежетала коробка передач. Мотор взвыл, и маршрутка лениво покатила по улице. За заклеенным обудранной тонировкой окном проплыло здание администрации мясокомбината. «Парень, ты не знаешь, что там?» Шофер показал на окна, наглухо заколоченные ржавым железом. «Там свобода», – неожиданно для себя ответил Максим. Водитель посмотрел на него как на психа, но ничего больше не сказал. Когда маршрутка, завывая и дымя, кое-как переползла мост через железную дорогу, Максим попросил остановиться и пулей выскочил на улицу. От выхлопных газов першило в горле. Несколько минут он никак не мог отдышаться, потом свернул в проулок и пробежал к выкрашенному в кремовый цвет зданию с вывеской «Краеведческий музей». Бросил взгляд на табличку на двери и влетел внутрь. «Куда без билета?» – недовольно крикнула пожилая женщина за стойкой, но Максим уже увидел то, что ему так было нужно. Со стены, суровый и постаревший, на него смотрел генерал-майор авиации Александр Иванцов. В его взгляде даже самый бесчувственный человек сумел бы прочитать укор и обвинение потомкам. «Кто это?» – Максим даже подпрыгнул от нетерпения. «Молодой человек, вы студент, что ли?» «Так и скажите», – ответила дежурная. «Это выставка – город в войнах XX века». «Да человек этот кто? Чем он знаменит?» «Герой Советского Союза Александр Иванцов. Таких людей стыдно не знать». Его сбили в бою. Уже на земле открыл огонь по фашистам из пушек и пулеметов. «Да не может быть! Какая там наводка?» «Это я не разбираюсь. Может, немцы думали, что летчик убит? Не верите? Есть копия наградного листа. Хотите посмотреть?» «Написано, взвод противника уничтожил». «Ни к чему. Вам нет смысла врать. Лучше скажите, как выжил Иванцов?» «Его друг вывез» приземлился рядом, пока остальные прикрывали. Уж как они в кабине поместились, не знаю. «Спасибо! Огромное спасибо!» Максим бросился на улицу. «Узнать столько всего! Он и не надеялся на такую удачу!» «Точно, студент!» – насмешливо крикнула ему вслед дежурная. «Курсовая горит, да?» Но Максим уже не обратил на нее внимания. Он пробежал квартал, Свернул за угол и вдруг во дворе невзрачного деревянного дома увидел черный внедорожник с красивыми номерами. Тот самый, на котором уехала Алина. В сердце будто кольнула раскаленная игла. Таким предчувствием лучше не пренебрегать. Максим перелез через низенький деревянный забор и заглянул в окно. Алина склонилась над карточным столом, внимательно изучая исписанный лист бумаги. Максим узнал пульку, запись партии в преферанс. Двое мужчин сидели от нее по сторонам. Один из них неторопливо тасовал колоду. Вдруг кто-то сбил Максима с ног. Он больно ударился плечом об асфальт и закричал. «Молчать!» – прорычал низкий, похожий на рык тигра голос. «Или я тебя урою!» Незнакомец, бритоголовый мордоворот, схватил Максима за шкирку и поставил его на ноги. Кто тебя послал? Никто. Амбал двинул Максима головой о стену. Из глаз посыпались искры. Сейчас я тебе ноги вырву, змеёныш. Хорошо, хорошо, я всё скажу. Максим вытащил из кармана гранату и всунул большой палец в кольцо. А ну-ка, руки вверх. Мордоворот отскочил в сторону. Ты что, спятил? Взвыл он. Хуже. Мне просто всё равно. Если что, у лимонки осколки летят на 200 метров. Максим валился в комнату прямо с гранатой в руке. Алина раскрыла рот, да так и замерла, похожая на статую, покрытую толстым слоем тонального крема. Ее партнеры по игре, как по команде, положили руки на стол. «Слушаю», – нарочито спокойно произнес коренастый блондин в зеркальных очках. Его черты лица показались удивительно знакомыми, если бы только он не прятал глаза. Второй незнакомец, лысый толстяк, в чёрном пиджаке добавил. «Ты ведь не мент. Я вижу, не мент». Он не отрывал глаз от гранаты. «Это мой муж». Алина взяла себя в руки и теперь говорила своим обычным нагло-презрительным тоном. «Что ты здесь забыл?» «Я хочу поговорить с тобой», — вздохнул Максим и задрожал, поймав гневный взгляд жены. «Мне нужно немного денег, а в письменном столе пусто». «Вор!» Взвизгнула Алина. «Шпион и вор! Как у тебя совести хватило?» Максим пожал плечами. «Поехали домой. Там поговорим». «Стоп!» – остановил его блондин. «Никуда она не поедет». «Почему?» «Карточные долги надо платить. Твоя жена проиграла все. Деньги, квартиру». «Но квартира записана на меня», – выпалил Максим. «Это моя собственность». «Этот вопрос мы как-нибудь решим. Если что, коряга поспособствует». Блондин кивнул в сторону мордоворота. «Но я не договорил. Алина проиграла себя». Максим почесал лоб гранатой. «Это как? В общем, если вы сейчас уйдете, то проживете очень недолго», вставил Толстяк. «Наши, хм, деловые партнеры достанут вас даже на острове Борнео. В зоне они нас точно не достанут». Хотел было сказать Максим, но вместо этого произнес. «А если я отыграюсь?» Оба игрока переглянулись. «Твое право», — ответил блондин. «Что у тебя есть?» Максим пожал плечами. «Только я сам». «Игра на жизнь?» — усмехнулся Толстяк. «Смело. Проиграешь — будешь нашим рабом». «Навсегда. Согласен?» «По рукам», — кивнул Максим. «Коряга! Стул!» Крикнул блондин и достал из-под стола новый лист бумаги, расчерченную пульку. «Да спрячь уже эту дурацкую гранату, мы же не беспредельщики!» Максим сунул гранату в карман и сел на место жены. Та устроилась напротив. Блондин объявил договоренности и начал раздачу. Максим взял карты в руки и понял, никакой честной игрой здесь не пахнет. Ему противостоят опытные шулера. Он не почувствовал, нет, он точно знал, что рубашка едва ощутимо надколота. Конечно, всегда можно попросить сменить колоду, но другая наверняка такая же крапленая, как и эта. Еще Максим знал, какие карты на руках у соперников, какую игру заказывать, а заказав, увидел единственную выигрышную цепочку ходов. Она, будто пульсирующая огненная нить, протянулась из настоящего в будущее. Началась игра. Раздача шла за раздачей. Карты, будто живые, слушались Максима. За первую партию он отыграл жену и половину квартиры. Толстяк изумленно уставился в расписанную пульку. «Вот это везунчик, а, Корнет?» Блондин будто очнулся от сна и щелкнул пальцами. «Неожиданно. Продолжим?» Максим кивнул. «В новой партии шулера сменили тактику». Они начали откровенно и нагло мошенничать, подкладывая карты, что называется, из рукавов. Максим, поняв это, лишь усмехнулся. Для него не существовало неопределенности. Лишние карты не создавали новых, неожиданных цепочек ходов. Максим всегда знал, чем закончится раздача. И, пытаясь жульничать, шулера играли против себя. Футбол в одни ворота. Когда закончилась вторая партия, Максим глянул в пульку и выкрикнул. «Стоп! Чужого мне не нужно!» Он отыграл свое. Толстяк выхватил из колоды карту и протянул ее рубашкой вперед. «Семь крестей!» презрительно сказал Максим. На стол легла семерка треф. Глаза толстяка превратились в два ослепительно-белых шара. Казалось, они вот-вот выскочат из орбиты, покатятся по столу. «Этого не может быть!» завопил Шулер. «Нет, не может быть! Я же подменил карту!» Уже после того, как он ответил. «Корнет, что это?» Блондин снял очки. Максим вздрогнул, он вспомнил, где видел упрямый взгляд этих ярко-голубых глаз. Именно так на него смотрел лейтенант Иванцов. «Парень, я не знаю, как у тебя это получается. Никогда в жизни такого не видел», — раздельно произнес Корнет. «Но мой тебе дружеский совет. Хочешь остаться живым, никогда больше не играй в карты» следи за супругой. «Деньги мы перечислим на твой счет в банке», добавил Толстяк. «Говори номер кредитки». Алина будто очнулась от ступора. «Может, лучше мне на карточку?» Толстяк сложил дулю и сунул ей под нос. «Кто банк сорвал, тому и кэш». Максим назвал номер кредитки. «Минутку, а вы мне денег на маршрутку не дадите», добавил он. Оба шулера расхохотались. «Коряга доставит, с ветерком» подмигнул Корнет. «Да не тушуйся. Хотели бы убить, давно бы убили». «Я это знаю», серьезно ответил Максим. Он хотел спросить, кем приходится Корнету генерал-майор Иванцов, но не стал. И без того понятно, он или его отец, или дед. Максим вышел в ночную прохладу и забрался на заднее сиденье черного внедорожника. Алина села впереди. Коряга запустил мотор. Джип развернулся, въехал на мост и помчался между ровных линий уличных фонарей. Далеко внизу сверкнула яркая звезда, прожектор локомотива. «Знаешь что, коряга», — нарушил молчание Максим, — «ты не переживешь этот год». «Помалкивай, не то башку откручу», — огрызнулся водитель. «Какой с дурака спрос», — начала Алина. «И ты тоже», — перебил ее коряга, — «не то поедешь на одиннадцатом номере». Наконец фары выхватили знакомую желтую стену двухэтажного дома. «Приехали». Максим выскочил первый и подал жене руку. Та сделала вид, что не заметила любезности, гордо подняла нос и вплыла в подъезд. «Подкаблучник», — хмыкнул коряга. «Может, отдашь ее нам на недельку? Будет как шелковая». «Да иди ты», — не сдержался Максим. Коряга захлопнул дверь. Внедорожник сорвался с места, проскочил между домами и скрылся за поворотом. Максим поднялся в квартиру, прикрыл дверь и лег спать. Ночью в зону лучше не соваться, а утром будь что будет.